олег шалонин виктор баженов царский сплетник и дочь чемы виталик сидел на уже привычном для себя месте по правую руку от царя батюшки гордона невозмутимо поигрывая боярским посохом сидел и потел в своей горностаевой шубе с царского плеча которую вместе с боярской шапкой обязан был надевать на все официальные заседания Боярской думы согласно протоколу. Хотя в думе сегодня и без того было жарко. Страсти в тронном зале кипели нешуточные. И, надо сказать, повод для негодования у Бояр был. Наконец-то вышел первый номер, давно обещанный царским сплетником газеты «Великореченский вестник», экземпляр которой... Был у каждого боярина в руках. «Нет, ты как хочешь стать, А я, правду, матку прямо В наглую рожу янтому басурманину скажу!» Разорялся боярин Кобылин, Потрясая пахнущей свежей типографской краской газетой. «Да вы только посмотрите, бояре На что такие огромные деньжиши пошли? Да этот изверг на наши же денежки На нас хулу возводит!» Да ен ты газетонкой только в подходящем месте подтираться. Более она ни на что не годна. А вас Боярин не смущает, что на нем портрет государя нашего нарисован? Любопытствовал Виталик. Решили значит царем батюшкой подтереться? Бояринка Былин так и застыл с открытым ртом. В кандале ява. Щелкнул пальцами Гордон. Стрельцы заломили руки недалекому боярину и выволокли его из тронного зала. «Слышь, Гордон!» — прошептал уголком губ Виталик. «А ты не перегибаешь палку?» «Нормально!» — так же шепотом откликнулся царь. «Считай, первый выпуск уже окупили. Я с него, гада, не меньше пяти тысяч». За оскорбление Моего Величества слуплю, а потом пусть катится на все четыре стороны. — Ха! Первый выпуск! Да на такие деньги годовой тираж поднять можешь! — Виталик прикусил губу. — Это у тебя такая себестоимость? — ахнул Гордон. — Так, наше соглашение пора пересмотреть. Ты это не учитываешь вложения в производство карандашей? Заволновался царский сплетник. Дело новое, неосвоенное, больших денежных вливаний требует. Виталик нагло врал. Залежи графита, обнаруженные в троллейх землях засеченного Кряжа, решили все проблемы разом. Теперь, когда у него в завражной неизменности есть мощная производственная база, А на подворье вани левши развернуты типографские цеха смешать графит в нужной пропорции с глиной, обжечь и упаковать в деревянную заготовку трудностей не составляло. Новинка великореченцам и купцам иноземным пришлась по вкусу. Последние теперь скупали оптом не только бумагу по невероятно низким ценам. Ну и карандаши, разной степени твердости, большими партиями, везли все это за границу и загоняли там втридорого. Надо сказать, победа над Шамаханской царицей принесла немалые дивиденды Виталику. И Лаха, как оказалось, готовилась к вторжению не один год. И после поражения не все ее подручные сумели уйти через портал. А с тех, кто остался без поддержки своей богини, в миг сошло заклятие личины. Народ русский, по природе своей сердобольный, в капусту крошить да измываться над полонянниками не стал, а просто пристроил их всех к делу на общественно полезные работы. Больше всего этих полонянников оказалось в завраженной низменности, что резко сократило сроки строительства целлюлозно-бумажного комбината и типографии. Сидевшая по левую руку от царя, Василиса прекрасно и удрученно вздохнула. — Может, государственными делами займетесь, бизнесмены? — Ага, — закивал головой Гордон, — это мы запросто, это мы сейчас. «Так кто еще царем-батюшкой подтереться хочет?» — повысил голос державный. «Да что ты, государь!» — загомонила Боярская дума. «Да как можно?» «Вон, а какие новости в ей важные прописаны!» «Хоризентация тюрьмы после евроремонта!» «Тьфу! Прости, господи! Слова-то какие непонятные! Иноземные!» «Опять же?» На ей лик твой лучезарный нарисован. Рядом с иконами повесим, молиться на него будем. Это известие царя явно расстроило. Но он понял, что акция получилась одноразовая, и больше денежат по-легкому срубить не удастся. Впрочем, еще не все было потеряно. Со своего места поднялся боярин Жеребтов. — Я вот только не понял, царь-батюшка. — А что царский сплетник, лик твой светлый, с каббалой антихристовой рядом начертал? — Вкратце спросил он. — И награду объявил за решение этого хроссы-кроссы-кроссворда, — подсказал Виталик, с трудом сдерживая зевоту. — Он всю эту ночь не спал. Готовя первый выпуск газеты, И усталость давала о себе знать. — Харасово, тьфу ты, нехрысь, Басурманская, и не выговоришь. — Так я что сказать хочу, царь-батюшка? Уж не за голову ли твою светлую? Он награду-то объявил. А вопрос то какие издавательские начертал? Ты только послушай, царь-батюшка. Кто сидит на лавке ровно, гневно посохом стуча? Что скажешь, нет, сплетник? Весело спросил Гордон. А чего мне говорить? Вот кто отгадает до да слова правильное в нужную строчку или столбец впишет, тому и награда достанется, если и, конечно, все слова правильно впишет. Боярская дума зашуршала газетами. «А кто же это может быть?» — начал чесать затылок боярин-жадин. «А сколько букв?» — поинтересовался Гардон. «А ты по клеточкам подсчитай, царь-батюшка», — хмыкнул Виталик. «Все начали считать». «Четыре». «Точно, четыре». «Да кто же это может быть?» — Василиса тоже заинтересовалась. Я говорю же вам, антихристон, Колдун, завыпил боярин -жеребцов. Но На его он и тебя, царец Маджка колдовал, и думал. Точно, дума. Радостно треснул по подлокотнику трона царь, выудил из кармана карандаш и вписал первое угаданное слово. Дума дружно треснула себя ладонями по лбу. Да так, что боярские шапки полетели на пол и тоже начала портить бумагу. «Я же говорю, всех околдовал!» — простонал боярин жеребтов. «А куда только Малюта смотрит? Накол его надо, накол!» Однако Малюте было в этот момент не до того. Забыв о том, что он работает здесь пугалом, Именно для этой цели по совету Василисы Гордон начал приглашать его на заседание Боярской думы. Специалист по дыбе и испанским сапогам, крадучись, подбирался к трону, чтобы подсмотреть, что там на газете царапает державный. «Чего тебе, малюта?» «Да тут вопросик непонятный. Кто в темнице сырой?» За царя, бачку горой. Пять букв. Иди отсюда, — взорил царь скипетром по лбу малюте. Не подглядывай. Ну что тебе стоит, — закончил палач, Потирая набухшую шишку. Ты ведь такой умный, первое слово сразу угадал. Иди отсюда, а то палачу отдам. «Да я и есть палач!» «О, точно, палач!» Гордон с удовольствием вписал в кроссворд второе угаданное слово. «Ну вот, и палача околдовал!» Окончательно расстроился боярин Жеребцов и начал вписывать в кроссворд отгаданное Гордоном слово. М -м, «А по буковкам подходит, э, действительно, палач!» — А вы читали анекдот про конюха и купеческую дочку? — спросил кто-то из бояр. Ответом ему был дружный хохот. — Да это что? — утирая выступившие от смеха слезы, выдавил из себя бояринка Лита. — А вот анекдот про стрельца, который в шкафу от муженька за злобы прятался. Тут уже вся дума просто рухнула. «Ну, и у кого еще хватает наглости ругать мою газету?» — хмыкнул юноша. «Слышь, сплетник, а награда-то какая будет?» — царь-батюшка азартно разгадывал кроссворд. Свой бесплатный экземпляр газеты он получил гораздо раньше подданных, успел поржать над анекдотами, и теперь его интересовал только приз. — И я хоть и не царь, — хмыкнул Виталик. — Но награда будет царская, поверь мне.